Книга 5. Хел. 1874-1895. 1. Самое лучшее, что есть вы, то не думал, Хел. это то, что к тебе никто не пристает. Можно проволынить целый день, делая только самый необходимый минимум работы, и никто тобой даже не поинтересуется. Существуют, конечно, бесчисленные правила и расписания, в такие-то часы ты должен находиться в определенном месте, но все-таки... Несмотря на это, ты располагаешь свободой, и это приятно. Можно уйти гулять, и никто тебя не спросит, куда ты направляешься. И в комнате, он живет один, это, пожалуй, самое приятное из всего. На стенах висят две-три картины, подписанные в уголке его инициалами. Х-Е-Л-Б. Один из его товарищей спросил, кто рисовал эти картины. И Хелл тут же соврал, сказав, что художник его дядя, который уже умер. Ему казалось, что картины недостаточно хороши, и поэтому не хотел признавать их своими. Но когда по вечерам он оставался один у себя в комнате, он частенько брал свечу и рассматривал их с тайной гордостью. Эти картины, его творения, нечто, созданное его собственными руками, и поэтому они ему нравились. Когда-нибудь он напишет такие картины, которые можно будет показывать всем, но пока это время не наступило, лучше пусть никто не знает, чем он занимается, а то еще станут смеяться и ничего не поймут. Вот мама никогда не смеялась, она все понимала, а теперь, когда ее с ним нет, он хочет, чтобы ее место занял отец, чтобы все, чего ему, Хеллу, удастся добиться, было отцу подарком, предметом гордости и счастья. Если в него будет верить отец, у него появится уверенность в своих силах. Беда только в том, что он перед отцом рабеет. Они могут часами сидеть вдвоем в гостиной лондонского дома. Отец читает «Таймс», «Ахэл» просто сидит, уставившись на носки своих башмаков. Если же им случалось разговаривать, отец принимал какой-то шутливо добродушный тон. Так взрослые частенько разговаривают с детьми и собаками. потреплет по головке, скажет «хороший песик» и тут же забудет. Иногда отец спрашивал «ну, как твои картины, Хэлл?» Стараясь казаться заинтересованным, но поскольку интерес этот был явно притворным и вообще ответить на такой вопрос было невозможно, Хэлл говорил «ничего, спасибо» и снова замолкал, чувствуя себя полным дураком. Отец бывало помолчит минуту-другую, ожидая более вразумительного ответа, а потом снова возьмется за газету или станет говорить о другом. Весенние каникулы пришлись на начало марта, как раз когда отец обещал вернуться домой из Франции. Он отсутствовал почти два месяца. «Папа приезжает сегодня вечером», — сообщила Молли, которая встречала Хелла на вокзале вместе с Кити, мисс Фрост и маленькой Лизит. «И с ним приезжает кто-то еще? Он не сказал кто». «Все очень таинственно. Даже мисс Фрост ничего не знает. Я думала, что это бабушка, но мисс Фрост говорит, что нет, ведь папа писал в последнем письме, что она больна». «Это должна быть очень важная персона», – заметила Кити. «Ей или ему отвели большую комнату рядом с папиной. Как бы я хотела, чтобы это был дядя Том. Или тетя Харриет. Мы так ужасно давно их не видели». «Во всяком случае, я надеюсь, что она проживет у нас недолго», сказала Молли, «ведь нам придется вести себя за столом церемонно и говорить всякие любезности. Хелл, ты стал совсем большой, тебе надо будет шить фраг. А какой худой? Прямо ужас». «Это потому, что в не нет Фрости, который заставляет меня есть яблоки в тесте», улыбнулся Хелл. «Там никто не обращает внимания на то, что мы едим». «Возможно, это и так. Однако я надеюсь, что ты не прячешь еду за щекой». «С тем, чтобы выплюнуть ее, как только выйдешь за дверь». «Дома ведь ты постоянно это делаешь», — сказала мисс Фрост. «Вы-то не надо вести себя как следует». «Вот уж нет», — возразил Хелл. «Я делаю все, что хочу». Когда они приехали домой, Хелл по-королевски расплатился с кучером, хотя у мисс Фрост были приготовлены для этого деньги. «Глупости, Фросте», — сказал он. «Я уже не ребенок». Он взвалил на плечи свой чемодан и понес его наверх, к себе в комнату, испытывая такое ощущение, что семь недель, проведенные в каким-то необъяснимым образом его изменили. Он чувствовал себя повзрослевшим, более ответственным, да и девочки смотрели на него по-новому, другими глазами, словно он сделался важной персоной. Когда он разбирал и раскладывал по местам свои вещи, они пришли к нему в комнату, приковыляла даже малышка Лизит, волоча ножку. Он нарисовал для нее кошечку, и она схватила рисунок с восторженным визгом, а для Моли у него были приготовлены два эскиза. На одном был изображен их дома, на другом — речка. «А для папы ты что-нибудь нарисовал?» — спросила Молли. После некоторого колебания Хел достал из чемодана небольшой сверток. «Вы знаете фотографию с маминого портрета, которую я сделал еще у нас дома?» Девочки кивнули. «Так вот, я одолжил у одного мальчика увеличительное стекло и сделал миниатюру. сказал он. «Это, конечно, не настоящая живопись, но все-таки лучше, чем ничего». Он снял бумагу и протянул сестрам маленькую круглую рамочку. «Рамку я нашел в одной лавочке, Вытони, сказал он. «Она как раз подошла». На сестер смотрело лицо их матери. Темные волосы, собранные в узел на затылке, спокойные серьезные глаза. «Понимаете», сказал Хэл, «я все думал, как это ужасно для папы, что портрет находится в клон-мире». и он никогда его не видит. Может быть, если он сможет смотреть на эту миниатюру, ему будет не так тяжело?» Девочки молчали, обдумывая его слова. «Очень хороший рисунок», — сказала Молли. «Гораздо лучше, чем твоя фотография». «Ты правда так думаешь?» — спросил Хелл. «Ему будет приятно». «Как бы я хотела иметь такой рисунок», — сказала Кити. «У меня только эта несчастная фотография, которая мне совсем не нравится». «Дайте мне посмотреть на маму», — попросила Лиза. Молли посадила девочку на колени и показала ей миниатюру. «Как это ужасно, что Лизет никогда не знала мамы», — сказала Кити. «Все равно, как если бы ей рассказывали про кого-то сказку. А ведь в сказках все неправда. Положи ее на место, Лизет, а то вдруг испачкаешь. Можно мы покажем ее Фрости?» «Нет», — вдруг сказал Хэл. «Нет, давайте сюда ее завернем. Я даже не знаю, подарить ее папе или нет». Теперь, когда он снова смотрел на миниатюру, она превратилась для него во что-то очень личное. только ему принадлежащее, в некую драгоценность, которой не должны касаться чужие руки. Завтракали они все вместе наверху в классной комнате, а после этого отправились в галерею Мадам Тюссо на Омнибусе до Мерили боун Роуд и вернулись домой как раз к чаю. «Чай будем пить в столовой», — сказала Молли, — «чтобы была настоящая торжественная встреча. Очень досадно, конечно, что будут какие-то гости, но тут уж ничего не поделаешь». «Мне кажется, будет лучше, если я буду пить чай наверху вместе с лизой и няней. Вашему отцу захочется поговорить с вами без помехи». «Ах, Фрости, ты настоящая трусиха!» — рассмеялся Хэл. «Тебе просто не хочется сидеть за столом с церемонным видом и демонстрировать свои хорошие манеры, как это полагается при гостях. Но ты не бойся, я не дам тебя в обиду». Однако мисс Фрост осталась тверда. И вот в пять часов Молли, Хэл и Кити собрались в гостиной. не вынимал руку из кармана, перебирая пальцами заветный сверток. Он никак не мог решить, отдавать его отцу или нет. Страх боролся в нем с радостным волнением. Временами он жалел, что не может пойти наверх и пить чай вместе с мисс Фрост, Лизой и няней. Отец станет расспрашивать его о не перед гостем, и он знал, что не сумеет отвечать как надо. «А вот и карета», — сказала Кити, которая смотрела из окна, — «а за нею Кэп с целой кучей чемоданов». «Но ведь у папы, когда он поехал к бабушке, был всего один чемодан, да еще портплет. Они, наверное, принадлежат гостю», — сказала Молли, оглянувшись через плечо. «Куда интересно мы положим все эти вещи. Хелл, не смей убегать. И, пожалуйста, не молчи все время за столом с таким видом, словно у тебя болят зубы. Папочка, дорогой!» Она распахнула парадную дверь и сбежала по ступенькам вместе с Кити, чтобы поздороваться с отцом. Хелл шел за ними, засунув руки в карманы. Он гадал, поцелует его отец или нет». «Ведь теперь он большой, учится в Итоне». Из кареты вышла элегантно одетая дама и поздоровалась с сестрами за руку. На ней была черная шляпа с крылышками. Дама совсем незнакомая, раньше они никогда ее не видели. А он-то надеялся, что это будет дядя Том из Дунхейвена. Хел медленно двинулся вперед, улыбаясь отцу, и машинально потянулся к нему, ожидая поцелуя. «Как ты себя ведешь? Где твои манеры?» Остановил его Генри, хватая за плечи и поворачивая. «Разве ты не знаешь, что сначала нужно поздороваться с дамой?» «Это Хел, Аделина. Тебе нужно бы подстричься, старина. Ну-ка, кто-нибудь позовите слуг, чтобы занялись багажом. Мы хотим чаю». Они оба повернулись и стали подниматься по ступенькам. Гости что-то быстро говорил отцу. Они, по-видимому, были хорошо знакомы друг с другом. Идя за ними, следом Хел посмотрел на Кити и состроил гримасу. Он еще больше пожалел о том, что нельзя пить чай наверху в классной. Поднялась суета вокруг багажа, давались быстрые распоряжения, гости указывала на чемоданы, которые следовало отнести наверх. Остальное можно сложить в кладовой, говорила она. Эти два больших сундука мне не понадобятся, там только летние вещи. Горничная, вся красная от обилия сыпавшихся на нее распоряжений наклонилась на порт пледом, в котором были зонтики и трости. Я вам все покажу после чая, сказал Генри. «Если вам что-нибудь не понравится, мы переделаем. Ну как, дети, вы будете пить чай наверху?» «Нет», — быстро ответила Молли. «Мы будем в столовой вместе с вами, из серебряного чайника». Генри засмеялся, обернувшись к гости. «Торжественная встреча, все как полагается. Ну, идемте за стол». Гостя окинула критическим взглядом картины на стенах. «Вы мне не говорили, что вам нравятся ранние итальянцы», — сказала она. «Все эти скучные мадонны, я их не переношу. У них у всех такой вид, что невольно хочется их как следует накормить и заставить прогуляться, чтобы они немного оживились». Генри рассмеялся. Он, похоже, смеялся всему, что говорила гостья. И к великому изумлению детей она направилась к хозяйскому месту, на торце стола, возле которого стоял серебряный чайник, и которая прежде всегда занимала Молли. Молли залилась краской, а Хелл отвернулся. Ему было невыносимо смотреть, как расстроилась сестра. Он знал, как она предвкушала этот момент – разливать чай в качестве хозяйки дома. Он сел на свое место и, опустив глаза, уставился в тарелку. Отец, по-видимому, ничего такого не заметил, а гостья начала спокойно разливать чай. ну что вы тут без меня поделывали?» – спросил Генри. «Французский, немецкий, музыка, танц танцклассы – все как обычно. Вы не можете себе представить, Аделина, сколько денег я трачу на воспитание этих девиц». Будем надеяться, что они извлекут из этого пользу? отозвалась гостья и, обернувшись Кити, задала ей какой-то вопрос по-французски. Теперь настала очередь Кити смущаться. Она бросила умоляющий взгляд в сторону Молли. Простите, я не понимаю, гостья рассмеялась. Вы, кажется, говорили мне, что они свободно владеют языком? Обратилась она к Генри. Боюсь, что вы просто хвастались. Не передашь ли мне булочку, Хел? Или, может быть, ты собираешься съесть их все сам? У нее были блестящие ярко-синие глаза. Она улыбалась, показывая при этом очень белые зубы. Хелл пробормотал какие-то извинения и передал ей через стол тарелку. — Мечтает, как всегда, — заметил отец. — Я объясню вам, в чем дело. Мальчик изучает ваше лицо с тем, чтобы нарисовать потом ваш портрет. Я ведь вам говорил, что он наш семейный художник. Хел чувствовал, как лицо его заливает краска. «Вот оно, то, чего он боялся. Нужно разговаривать, отвечать на докучные вопросы». «У меня был брат», — сказала гостя, «который в детстве занимался рисованием, но как только попал в школу, все это было забыто. Ведь вы-то не у тебя, наверное, совсем не остается свободного времени, Хел, верно?» «Нет, остается», — сказала Кити. «Он нарисовал две очень красивые картинки для Молли и для меня, и еще одну специально для папы». «Неужели?» Удивился Генри. «Ну же, Хэл, что это за картина?» «Да ничего особенного», — отвечал Хэл. «Она не слишком-то хороша, боюсь, что вам она не понравится». От волнения он толкнул свою чашку и чай пролился на стол, растекаясь по белой скатерти. «Тарелку, моли, и побыстрее», — сказала гостья. «А то испортится полировка. Позови горничную, пусть принесет тряпку». «Фу, какая неприятность! Если ты собираешься стать художником, Хэл, у тебя должна быть более твердая и уверенная рука». Хел неловко встал со своего места, не зная, что делать, испытывая острую ненависть к ней и проклиная собственную неловкость. «Ну ладно, садись», — раздраженно велел ему отец. «Не стой тут, раскрыв рот, как баран в аптеке. Расскажи мне лучше о школе. С кем ты там дружишь?» «У меня нет друзей», — в отчаянии отвечал Хэл. «Полно! Что ты говоришь?» — сказал Генри. «Есть же у вас мальчики, с которыми ты познакомился». В конце концов, Хел признался, что ему нравится один мальчик по фамилии Браун. «Браун? Какой это Браун? В мое время в Итоне не было никого с такой фамилией. Чем он занимается? В какой команде играет?» «Я не знаю. По-моему, он вообще не занимается спортом». «Нечего сказать. Интересный, должно быть, молодой человек», — заметил Генри. «Ну, расскажи что-нибудь еще». Гостья смеялась и подмигивала Генри со своего конца стола. Хэл сжал кулаки и вонзил ногти в ладони. «Бесполезно. Он больше не будет отвечать ни на какие вопросы». «Боюсь, что мое семейство не может себя показать так, как я надеялся». — сказал Генри. — Молли дуется, Кити ни слова не могла сказать по-французски, а сын и наследник залил скатерть чаем и ничего не может рассказать о своем первом семестре в Итани, если не считать того, что он подружился с мальчиком по имени Браун, у которого нет никаких достоинств. — Аделина, я сражен. Беру назад все, что рассказывал вам в Ницце. Дети сидели, опустив глаза в тарелки. Они испытывали неловкость от новой манеры отца постоянно шутить и насмехаться. Почему он так разговаривает с этой Аделиной, которая все время смотрит на них критическим взглядом и которой не нравятся итальянские картины, висящие у них в столовой? Через некоторое время дверь в столовой открылась и вошла Лизет, на которую для этого случая надели белое платьице, а волосы повязали белыми бандами. Робкая девочка стеснялась. Она стояла у двери, засунув палец в рот. «Ну же, бэби, в чем дело?» Обратилась к ней гостья. «Не бойся, я тебя не укушу». Лизит посмотрела на Кити. В доме никто не называл ее «бэби». «Во время нашего чая ей всегда дают кусочек сахара», сказала Моли. «Подойди к Моли, моя радость, она даст тебе сахарку». Девочка хромая подошла к столу, она видела, что гости с любопытством разглядывают ее ногу в высоком башмачке. «Ей необходимо делать специальные упражнения», сказала Аделина, обращаясь к Генри. Я знала одну особу, она была хромая от рождения, так вот эти упражнения сотворили настоящее чудо. Но их надо делать регулярно, по часу в день, под наблюдением врача. Я выясню, куда надо обратиться». Лиза смотрела на незнакомку и ела свой сахар. Она понимала, что речь идет о ее ноге, и ей это было неприятно. «А скоро эта тетя уйдет?» – спросила она у Моли. Все сделали вид, что не услышали. Молли наклонилась и прошептала что-то девочке на ушко. Хел по-прежнему сидел, уставившись в свою тарелку и думая о том, что отец, наверное, смотрит сейчас на Лизет со странным выражением сожаления, смешанного со стыдом, который он не раз замечал на его лице. Хел теперь уже знал, что если бы не родилась Лизет, мама не умерла бы. Но он не любил об этом думать. То, что у людей рождаются дети, это деликатная тема, в особенности, когда дело касается твоих собственных родителей. Гостья встала из-за стола, отодвинув свой стул. «Ну что же, может быть, теперь осмотрим дом?» Быстро проговорила она. «Откуда вы хотите начать?» С улыбкой спросил Генри. «Самое важное место в доме — это кухня», — ответила она. Молли нерешительно взглянула на отца. «Мне кажется, они там еще не кончили пить чай», — сказала она. «В это время мы обычно не ходим вниз, чтобы не беспокоить прислугу. Боюсь, что миссис Лестер не понравится, если мы придем». «Миссис Лестер придется с этим примириться». сказал Генри. «Пойдемте, Аделина, с этого момента берите бразды правления в свои руки. Я отстраняюсь и предоставляю все вам». Он засмеялся, словно это была отличная шутка. «Пока вы будете осматривать кухню, я засвидетельствую свое почтение мисс Фрост и няне и сообщу им наши новости», — добавил он. Он побежал вверх по лестнице, насвистывая веселый мотив о моле вместе с гостей, пошли по коридору к двери ведущей вниз на кухню и в гостиную для слуг. Хелл и Кити остались в столовой и сидели за столом, удивленно глядя друг на друга. «Что интересно он имеет в виду?» — спросила Кити. «Что за новости? Он собирается сообщить Фрости и няне». «Не знаю», — отозвался Хелл. «Все это очень странно». «Может быть, мы все поедем домой в Клон Мир, а эта особо арендует наш дом и будет жить здесь? Поэтому ей нужно все осмотреть и побывать на кухне». О, Хэл, это было бы просто замечательно. Как ты думаешь, это возможно? Может быть, сказал Хэл, может быть, а что если мы все поедем туда на Пасху, а боулы откажутся от аренды, и дом снова будет наш. Безумная надежда вспыхнула в сердцах этих двух детей. Кити побежала наверх вслед за отцом. Хел направился в гостиную. Он достал из кармана миниатюру и снова стал ее рассматривать. Если они поедут домой, в клон мир, он сможет сравнить ее с оригиналом, который по-прежнему висит там. Как было глупо с его стороны опрокинуть эту дурацкую чашку и рассказывать про Брауна, с которым он и говорил-то всего один раз, когда они вместе гуляли в воскресенье. Может быть, если он подарит отцу миниатюру, это как-то компенсирует сегодняшние неудачи. Отец увидит, на что он способен, и, кроме того, это покажет, что он понимает отца, чувствует, как ему одиноко и тяжело без мамы. Он решил сделать из этого секрет – положить миниатюру в такое место, где отец обнаружит ее случайно. Он подошел к письменному столу и написал на листке бумаги «Папе от любящего сына. Хэл. Достав миниатюру из кармана, он завернул ее в этот листок и положил в ящик стола. Потом подошел к камину, сел в кресло и стал думать о том, как они поедут в клон «Мир». Китти, наверное, права. Это объясняет всю ситуацию и то, что Аделина привезла с собой столько сундуков. Снова клон мир, комната в башне, лошади, собаки, старый Тим, лес, залив, дядя Том и тетя Харит. Все потечет по-прежнему, даже если мамы больше нет. У жизни опять появится смысл. Он будет кататься на лодке по заливу, охотиться на зайцев на острове Дун, будет рисовать голодную гору. В комнату вошла Кити с таинственным видом и широко раскрытыми глазами. — Фрости очень расстроена, — сообщила она. — Что папа мог ей сказать? А когда она пошла в комнату для гостей разговаривать с этой женщиной, губы у нее были поджаты. Знаешь, как она их поджимает, когда волнуется или чем-то расстроена? Но ведь ей наверняка тоже захочется вернуться домой. Она умолкла, так как в этот момент в комнату вошел Генри. А вместе с ним Молли, бледная, натянутая, как струна. — Генри закрыл дверь, подошел к камину и встал спиной к огню. Вид у него был взволнованный и даже несколько растерянный, словно он не мог понять, что происходит с Молли. «Нужно быть разумной, дитя мое», — сказал он. «Ты ведь понимаешь, что я сделал это скорее ради вас, чем для своего удовольствия. Как ты думаешь, разве мне легко было все эти годы?» «Нам было так хорошо. Мы были счастливы», — сказала Молли. «Нам больше никого не нужно». Она начала плакать, как маленький ребенок, совсем не так, как плачут пятнадцатилетние девушки. Кити подбежала к ней и встала рядом. Хел ничего не говорил, он неотрывно смотрел на отца. «Она удивительная женщина», — говорил Генри. «Такая умная, деятельная, все на свете умеет. Я слишком долго не занимался делами, и у нас все запущено. Прислуга, мисс Фрост, да и вы тоже. А теперь ваша мачеха возьмет дела в свои руки и наведет порядок». «Если вы хоть немного меня любите, вы должны радоваться тому, что произошло. Вы ее скоро оцените, я это знаю. Вы не можете себе представить, как много она уже для меня сделала». «Мачеха». Хелл продолжал смотреть на отца. «Вас с Кити не было в комнате, когда я объявил Молли», — продолжал Генри, чувствуя на себе взгляд сына. «Две недели назад в Ницце я женился на мисс Прайс». Она была для меня таким прекрасным другом. Когда-нибудь, когда вы будете постарше, я расскажу вам об этом. А теперь я вас прошу оказать ей радушный прием в знак признательности за все то, что она для меня сделала. Молли, судя по всему, не слишком довольна тем, что произошло. Я никак не могу понять, почему. Ведь это совсем не значит, что я буду любить ее меньше, чем раньше». Молли продолжала плакать, теребя в руках носовой платок. Глаза у нее покраснели и распухли. «Пойди наверх!» — велел ей Генри в полной растерянности. «Если Аделина увидит тебя в таком виде, ей покажется странным, что у тебя заплаканы глаза. Боже мой, хорошенькую встречу вы мне устроили! Как я сожалею, что не остался в Ницце!» Он стал шагать взад-вперед по комнате. «Значит, она всегда будет здесь жить?» — спросила Кити. потому и привезла так много сундуков. «Разумеется, она будет жить вместе с нами», — раздраженно сказал Генри. «Она теперь миссис Бродрик, а вы можете называть ее Аделиной». Молли выбежала из комнаты. Хелл слышал, как она бегом поднялась по лестнице, а потом захлопнула дверь своей комнаты. Кити вышла следом за ней. Хелл чувствовал себя ужасно. Они с отцом остались в комнате одни — Наверху было слышно, как волочат по полу сундуки, как переговариваются между собой слуги. Маленькие золотые часы на каменной полке быстро и четко отсчитывали секунды. «И все это ради вас, для вашей пользы», — повторил Генри. «Вы должны попытаться это понять. Девочкам необходимо общество образованной, хорошо воспитанной женщины. От мисс Фрост в этом отношении нет никакого толка». С тобой, конечно, все иначе, ты в основном будешь в Итане, но ведь существуют и каникулы. Помимо всего прочего, человеку плохо жить в одиночестве. Когда тебе будет столько же лет, сколько мне...» Он не договорил. Конец предложения повис в воздухе. Что он делает? Взывает к четырнадцатилетнему подростку о сочувствии и понимании. К мальчику, который просто не в состоянии представить себе, что он пережил за эти годы. Бесплодные дни, бессонные ночи, которые нельзя забыть, невозможно вычеркнуть из памяти. Очень плохо, когда один из родителей уходит, и на другого ложится вся ответственность за детей. Так случилось с моей матерью. Теперь я понимаю, каким это было для нее тяжелым бременем. Мы с братьями, твоими дедями, этого, конечно, не понимали, но я не сомневаюсь, что ей приходилось очень нелегко». Хел по-прежнему ничего не говорил. Он продолжал смотреть на отца, ничего не выражающим взглядом. Генри подошел к своему столу, открыл ящик и стал просматривать письма, скопившиеся за время его отсутствия. Он разрывал конверты один за другим, почти не читая того, что в них заключалось. Наверху слышались твердые быстрые шаги Аделины. Она доставала вещи и раскладывала их по местам. По лестнице взад-вперед ходили слуги, перенося наверх остальные сундуки и чемоданы. Внезапно Генри увидел в ящике небольшой сверток. Папе от любящего сына. Хелл. Он взял его в руки и посмотрел на мальчика. «Это и есть твой подарок?» спросил он, заставив себя улыбнуться. «Спасибо тебе, мой мальчик». Он стал разворачивать бумагу. Хелл не двинулся с места. Он не сделал попытки остановить отца. Ему казалось, что он не может пошевелиться, не может вымолвить ни слова. Он стоял посреди комнаты, словно пришибленный. Не в силах помешать отцу. Сердце его наполняло невыносимая боль, причину которой он едва сознавал, А черный бесенок в глубине души насмешливо шептал. «Ну давай, разворачивай, черт тебя побери! Посмотри, что там такое!» Генри держал миниатюру в руках. Бумага, в которую она была завернута, упала на пол. Хелл наблюдал за его лицом. Однако в нем ничего не изменилось, разве что сжались губы, отчего в углах рта залегли две жесткие морщины. Хэллу казалось, что отец смотрит на рисунок целую вечность. По-прежнему тикали часы, по улице проехал Кэп. Из камина выпал уголек и продолжал тлеть на прикаминном коврике. Наконец отец заговорил, голос его, казалось, звучал издалека. — Прекрасная миниатюра, — сказал он. «Отлично выполненная, Благодарю тебя!» Он открыл маленький выдвижной ящичек, который был в его столе и спрятал туда миниатюру. Затем выбрал из связки ключи, запер ящичек. «Пойди сейчас к Молли и скажи, чтобы она привела в порядок свое лицо перед обедом. Да, вот еще. Аделина любит, чтобы обед подавался точно в половине восьмого. Так что вы должны переодеться и быть готовыми за пять минут до этого времени». «Хорошо, папа». сказал Хэл. Он обождал с минуту, однако Генри так и не обернулся. Он стоял, отвернувшись к камину, и глядя в огонь. Хэл вышел из гостиной и поднялся по лестнице на второй этаж. Дверь комнаты для гостей была открыта. На кресле валялась оберточная бумага, а на туалетном столике были разложены серебряные щетки. В Ванной комнате отца лилась вода, и там кто-то плескался. Хэл медленно стал подниматься по лестнице. на третий этаж.